65. -е. Рынок «Золотой путь» оказался китайской бакалейной лавкой, которая так демонстративно делала вид, будто английского языка в природе не существует, что я, вдыхая едки ароматы рыбы и кунжута, почти уверился, что перенесся в китайскую провинцию Чунцин. Вокруг болтались сморщенные куры, подвешенные за когти, триллионы тонн лапши, черных чаев и смертоносного на вид чили, красного, до того острого, что потом год не чувствуешь языка, и зеленого, до того заостренного, что рискуешь перерезать себе горло изнутри. С тротуара лавка смахивала на тяжеловеса из преисподней, грязный красный навес, глубоко надвинут на загвозданные окна и на прилавке с фруктами в помятостях синяков. Нора в глубине стояла одна перед столом, Заваленным пакетами. Я думал, там чипсы, пока не прочел этикетку. Жареная стружка кальмара сушеного. Нора растерянно пожала плечами. Я только что говорил с каким-то дядькой, но он провалился вон туда, и она показала на остальные двери возле аквариумов, где от стенки к стенке телепались серые рыбины. Когда я ответил на звонок, человек, еле-еле изнеснявшийся по-английски, Объявил, что располагает информациями, но не смог объяснить, в чем их суть. Потом какая-то женщина прогавкала в трубку адрес Маркет-Стрит-11, неподалёку от восточного Бродвея, всего в полутора кварталах от дома 83 по Генри. Легко допустить, что Александра сюда захаживала. Появился миниатюрный китаец средних лет, а за ним, очевидно, всё его обширное семейство – жена, дочь лет восьми и бабуля, которая, судя по лицу, застала Мао Цзэдуна. Чёрт! Может, она и есть Мао? Такой же высокий лоб, усталое лицо, серые рабочие штаны и вьетнамки на босых ногах, напоминавших два сухих щербатых кирпича, которые выпали из великой китайской стены. Семейство с жаром заулыбалось нам и суетливо взялось пристраивать бабулю на табурет. Затем жена протянула бабуле мятую бумагу, в которой я узнал наш флаер. У нас есть информация, — объявила девочка на прекрасном английском. — Про девушку с листовки? — уточнил я. «Вы её — Вы ее видели? — спросила Нора. — Да, — сказал девочка. — Она приходила сюда. — Что на ней было надето? — спросил я. Семейство бурно посовещалось на Кантонском. «Ярко-оранжевое пальто». «Ну, почти угадали». «И что она тут делала?» — спросил я. «Говорила с бабушкой». Девочка кивнула на Мао. Та внимательно разглядывала флаер, словно текст речи, который предстоит толкнуть перед классом. «По-английски?» Девочка захихикала, будто я удачно пошутил. «Бабушка не говорит по-английски?» «Что, по-китайски?» Девочка кивнула. «Выходит, Александра знала китайский? Вот так сюрприз». «О чем они говорили?» — спросил я. На несколько минут воздух загустел от кантонского. Нам с Нурой осталось только молча наблюдать. Затем семейство поспешно притихло, ибо из пересохшего горла Мао, наконец, исторг сели слышный голос. Она спросила, где бабушка родилась объяснила девочка, скучает ли по дому, купила жвачку и поговорила с таксистом, он ходит сюда ужинать. Он сказал, что отвезет куда ей надо. Бабушке она очень понравилась. Но ваша подружка была сильно усталая. — В каком смысле усталая? — спросил я. Девочка уточнила у бабули Мао и пояснила. — Сонная. А этот таксист, вы его знаете? Девочка кивнула. «Он сюда ходит есть ужин». «Во сколько?» «Дебаты возобновились», — говорила в основном мать. «В девять часов. А сегодня придет?» — спросила Нора. «Иногда приходит, иногда нет». Я посмотрел на часы. «Восемь. Можем и подождать», — сказал я Норе. «Вдруг появится». Я так и сообщил девочке, а та своим родным. Я поблагодарил, и все, улыбаясь, придвинулись пожать нам руки» а потом посторонились, чтобы мы пожали руку Мао. Я достал бумажник, сказал спасибо отцу семейства и попытался впихнуть ему сто долларов, но он отказывался брать. Переговоры длились добрых десять минут, хотя я заметил, что глаза его, жены, от купюры не отлипали. Я просто обязан был всучить ему деньги, иначе, судя по физиономе этой женщины, мужик рискует не дожить до утра». В конце концов он уступил, и я снова повернулся к бабуле Мао, намереваясь задать еще пару вопросов. Но старуха уже беззвучно сползла с табурета и скрылась за стальными дверями.